Глава первая. Казак Кузнецов. Шолохова часто вспоминают так. Красивый, спокойный человек с удивительными, внимательными и будто улыбающимися чему-то глазами слушает. Все высказываются, спорят, перекрикивают друг друга, а он в уголке присел и молчит. Если и скажет, то каждое слово выложит бережно. И слово покатится по столу, как пасхальное яичко. Прокручиваешь его жизнь, к началу или к закату схожая картина. Совсем ребенок, босоногий казачок, стоит возле кружка хуторских стариков, не откликается на призыв сверстников продолжить игру, вслушивается, только жилка на виске пульсирует. Мать поет песни, малоросские, казачьи, русские, немеет, вникая, помнит почти каждую наизусть, насыщается песнями, как солнцем и ветром. К отцу наезжают знакомые, тулится возле, наблюдая явившихся мещан, купцов, крестьян, казаков. Ребенка снидает неизъяснимое любопытство. Темнеет уже, и вдруг отец, оборачиваясь, чтобы окликнуть жену, видит поразительные и с потусторонние взирающие глаза единственного сына. «Сынок, и ты здесь?» Тот еле заметно кивает, отвечает шепотом утвердительно «здесь». Он был здесь все это время, не мешал, не дышал. Казаки на покосе, статные казачки у Чира или Дона, ребятня на рыбалке, гомон, ругань, шутки. Все липло к нему. Сознание его было пчелиные соты. Едва ли явственный переизбыток этого любопытства был осознанным самим, он не догадывался о предназначении своей памяти. Собрались в одном курене старый и юный, белый и красный, чистый и черный, для общей исповеди. Он все запомнил. Не свои страсти и метания, а саму жизнь, как она есть. Ничего не забыл, спрятал в сердце, как ребенок прячет самую удивительную находку и несет в ладони к отцу. Петр Луговой, ближайший шолоховский товарищ в 30-е, так рассказывал, встречаясь с людьми, беседуя с ними, Шолохов ничего не записывал. Он все это запоминал в точности. Шолохов называл фамилии, имена, отчества людей, с которыми говорил, с которыми встречался, приводил многочисленные факты, описывал лица людей, которых видел, лица девушек, платки, которыми они были покрыты, их цвет и качество. Театральный режиссер Леон Мазруха с удивлением замечал, Шолухов помнил, когда в прошлом году и в позапрошлом, и за год до того, и за десять тоже, пошел первый снег, и когда случился перелет осенних птичьих стай. Композитор Иван Дзержинский Объездившись Шолоховым десятки селений на Верхнем Дону, удивлялся тому, что писатель знал неисчислимое количество казачьих песен. Я спрашивал многих местных жителей, видел ли кто-нибудь из них Шолохова с записной книжкой, все, с кем я говорил, отвечали отрицательно. Корреспондент большевистской смены в 1940 году спросил, «Какое место занимает в вашей работе записная книжка?» Шолохов отвечал, «А у меня нет». Как-то в голове я все держу». Дочь Светлана вспоминает, что благодаря исключительной памяти ее отец сел писать второй том поднятой целины», даже не перечитывая первый, а между ними было около 20 лет. Писатель Николай Корсунов, товарищ Шолохова по казахстанским его охотам, заехав в станицу Вешинскую, это уже начало 1970-х, удивленно заметил «Поражаюсь цепкой ясной памяти Михаила Александровича». Он вдруг называет имена уральцев, с которыми, быть может, всего один раз встречался, да и то случайно. Как дела у Шубина, а как со здоровьем у агронома Третьяка он ведь прибаливал. Это с детства у него. Двоюродный брат Александр Сергин. Детская любознательность Михаила была чрезвычайно разнообразна. Он числился постоянным наблюдателем казачьих свадеб, песен и задорных плясок ко всему новому проявлял огромный интерес, отличаясь замечательной памятью. Не то чтобы у Шолохова имелся гипертемистический синдром, так называется способность запоминать и воспроизводить аномальное количество информации, но что-то наподобие точно было. Шолохов, впрочем, никогда этим не похвалился и серьезно к этому не относился. Кажется, многое он унаследовал от матери Анастасии Даниловны. Луговой вспоминал, что она была тактично, умна, выдержанна, очень наблюдательно, малоразговорчива, но каждое слово было на месте. Все определения подходят ее сыну, как влитые. Вершинский колхозный руководитель Плоткин вспоминал про главное качество Шолохова. умел слушать, Он умел слушать так, что собеседнику казалось очень важным все, о чем он говорит. Запомнившееся разрасталось в его сознании, как огромное дерево, пуская корни, давая плоды. Потом, много-много позже, с годами, эта невероятная память стала понемногу рассеиваться, терять прежнюю цепкость. Быть может, он все уже хотел помнить, быть может, что-то хотел забыть навсегда. Пришедший к вам в дом, он будет молчать, улыбаться, той самой улыбкой, которая успокоит всякого. «Я знаю тебя, человек», – будто бы говорит эта улыбка. «Я слышу тебя». Все, что нуждается в словах, он уже произнес. Род Михаила Александровича Шолохова ведут от новгородского крестьянина 15 века Степана Шолоха. Прозвище это чаще всего производит от слова «шорох». Давали его ребенку, то ли очень тихому, то ли напротив громкому, чтобы был потише. Есть и другой возможный источник слова «шолохий», то есть «шероховатый лицом», которым в старину называли переболевших оспой. После Степана Шолоховы теряются в глубинах времен, но в середине 17 века эта фамилия появляется на Рязанщине. В переписной книге 1646 года записан житель города Зарайска Гаврила Дорофиевич Шолохов. Но первый выявленный предок писателя не он, а Фирс Борис Чёлохов. Предположительный его отец Борис был сыном Гаврила Дорофеевича. В 1680-х Фирс был дворовым у боярина, затем поступил в пушкари и поселился в Пушкарской слободе Зарайска. Впервые он упоминается в 1686 году, когда в числе иных зарайских пушкарей был послан на службу в полк воеводы Леонтия Романа Ченеплюева. Фирс Шолохов участвовал в военных походах, в том числе в первом крымском походе 1687 года под руководством князя Голицына. В 1696 году Фирс и его старший сын Сенька были задействованы при постройке стругов. На этих же стругах в том же году они отправляются в Азовский поход Петра Великого. В списках, где перечисляются пушкари, имя Фирса Шолохова называется «В первых строках». Значит, был он замечен и в боях проявлял сноровку и мужество. Четыре сына Фирса пошли по отцовской стезе, став пушкарями, в том числе самый младший, прапрапрадед писателя Сергей Фирсович Шолохов. Предположительно, он родился до 1710 года, а умер до 1744. Сын его, прапрадед писателя Иван Сергеевич Шолохов, тоже был пушкарем. В течение трех поколений Шолоховы, во-первых, являлись военными, а во-вторых, несколько десятилетий подряд вместе с донскими казаками участвовали в походах на Крым и Азов. Одним из самых удачливых военачальников Азовского похода 1696 года оказался бывший Есаул Степан Разинов Рол Минаев, вовремя отошедший от бунтовщика, потому избежавший наказания и более того, избранный впоследствии войсковым атаманом Всевеликого войска Донского. Так род Шолоховых пересекается с древнейшей казачьей историей. Не станем утверждать, что прапрапрадед писатели Фирс Шолохов и разинский Есаул Фролминаев были знакомы, но при осаде Азова они, конечно же, могли видеться. Сам писатель ничего о своих славных предках не знал, Данные о пушкарской династии Шолоховых были разысканы совсем недавно, но кровь нескольких поколений пушкарей Шолоховых в нем текла и сказывалась. Среди уроженцев Зарайска значится 11 погибших участников Великой Отечественной, носивших фамилию Шолохов. Все они являются писателю дальней родней, ветви того рода, что разросся от пушкаря Фирса и его сыновей. Рязанская земля была в XVII веке окраиной русского государства. Пушкарям не раз и не два приходилось сталкиваться с набегами крымских татар, нагаев, иных кочевых орд. Земли ниже подону в те времена продолжали именоваться Диким Полем, обитали там вольные люди, казаки. Пополнялось казачество как раз рязанскими, тульскими, белгородскими, тамбовскими, волжскими, охочими людьми. Рязанские пушкари и донские казаки – различались по социальному статусу, но были близки по роду занятий. Когда случался очередной поход, рязанцы и донцы опознавали друг друга лично, ладя и в бою, и в миру, скажем, в торговле. Прадед писателя Михаил Иванович Шолохов часто бывал на Дону уже не по военному делу, а по торговому. Он стал первым в роду Шолоховым, перешедшим в Мещанское сословие. Дед писателя Михаил Михайлович по отцовскому примеру еще подростком явился на Дон, трудиться торговать. Первое упоминание его в документах – это 1852 год. Тогда он служил в мануфактурной лавке купца второй гильдии Мохова Василия Тимофеевича. Запомним эту очень важную для нас фамилию – Мохов. Поначалу Михаил Шолохов снимал квартиру в станице Вешенской. По работе ездил закупаться товарами в Богучар и станицу Урюпинскую. Еще молодым человеком ему удалось сколотить капитал – подняться, стать купцом третьей гильдии. Позже он дорос до второй гильдии, купцов первой гильдии в Вешенской не было вовсе. Заимел три собственные мануфактурные лавки в Вешках, в Дудареве и в Кружилине, и два питейных подвала. В конце концов стал третьим по обороту среди станичного купечества. При этом грамотой Михаил Михайлович не владел, а бухгалтерию вел зарубками на досках. Дважды в огромных Вешенских пожарах сгорали все его лавки, в станице Вешенской не было воды, ее возили в бочках с дона, и оба раза все нажитое восстанавливал. Похоже, имел хорошо вложенные или спрятанные накопления. В жены взял он дочь того самого Василия Тимофеевича Мохова, Марию. Венчались они примерно в 1857 году в станице Вешенской в церкви святого Михаила Архангела, Напротив той церкви отстроили вскоре свой дом, четырехкомнатный, крытый жестью. Надо понимать, два крепких капитала – Моховский и Шолоховский – могли себе это позволить. Дом тот тоже, запомним, он неоднократно будет фигурировать на страницах Тихого Дона. Удивительно, Моховы тоже происходили из Рязанского Зарайска. Род Шолоховых с родом Моховых так или иначе пересекался очень давно – возможно, за несколько столетий до рождения будущего писателя. Отцовская линия его целиком, если вглубь рода нырнуть и оглядеться, происходит из Рязани. Через несколько лет после свадьбы Михаил Михайлович Шолохов построит свой собственный крупный мануфактурный магазин. Шолоховы начали догонять Моховых по торговому размаху. В станице Вешинской жил брат Марии Васильевны, капитан Васильевич Мохов, тоже немалого достатка купец, Помимо упомянутых нами Моховых имели свою торговлю Мохов Мирон Автономыч и его сыновья Алексей Николай и Мохов Михаил Егорович. Все это разросшиеся ветви крепкой купеческой фамилии Дальняя Шолоховская родня. Успехов в торговле на Верхнем Дону достигнуты и другие представители шолоховской фамилии Иван Кузьмич Шолохов и его дети Евдокий и Петр, и Петр Иванович Шолохов. Два неслучайных, ухватистых рода сплелись, чтобы дать жизнь писателю. Около 40 лет Шолохова и Мохова держали в своих руках мануфактуру, питейное дело, справляясь с любой конкуренцией в округе. Михаил Михайлович Шолохов неоднократно избирался доверенным по проверке торговой деятельности купцов. Проще говоря, выявлял нарушителей законов о налогообложении. Помятуя о том, что его внук будет на исходе гражданской Работать продовольственным инспектором можно увидеть в этом некоторую преемственность. Будущий писатель Михаил Александрович Шолохов не просто происходил от купеческих семей, он являлся прямым потомком двух самых известных, самых богатых на Верхнем Дону купеческих родов. Но с того богатства мало что ему достанется, только хватка. Семейство купца Мохова – персонажи Тихого Дона. Поданы они жестко.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 державшего огромное дело в станице Вешинской, Шолохов, конечно же, догадывался, что пройдет время, и читатели будущих времен начнут разыскивать у романного Мохова и его родни, пересекающиеся черты, и в каждой связанной с Моховыми истории, рассказанной в романе, подозревать семейные шолоховские предания. Совращение моховской дочки казаком Митькой Коршуновым, одна из первых сцен романа «Тихий дон», Придумал ли Шолохов эту историю, услышал ли от кого или подсмотрел в другом знакомом ему купеческом семействе, кто знает. Но дерзостную степень откровенности сложно не оценить. Автор мог дать купцу любую другую фамилию, а дал Бабкину. Двоюродный брат писателя Николай Петрович Шолохов утверждал, что романный мохов списан на самом деле с другого деда Михаила Михайловича Шолохова. Примем как мнение, но дело в том, что деда своего Михаила Михайловича, будущий писатель в живых, уже не застал. Впрочем, и прадеда Василия Тимофеевича Мохова тоже. Он мог сложить о них мнение только по рассказам. Зато застал родного брата бабушки, капитона Васильевича Мохова. И таким образом мог вылепить семейство романных Моховых сразу из нескольких известных ему лично или по рассказам купеческих семей. Михаил Михайлович Шолохов с женой Марией родили четверых сыновей – Николай, Александр, Петр, Михаил и четырех дочерей – Просковия, Капитолина, Ольга, Анна. Для всех детей купец Шолохов нанимал домашнего учителя, верил, что толк будет. Худо-бедно ученые люди на Дону были редкостью. На одного грамотного казака приходилось семь неграмотных. До 1868 года Вообще не существовало положения о приходских школах и училищах для казачьих войск, и вся масса русского казачества пребывала в элементарном невидении о науках. В связи с этим, например, до начала XX века ни о какой авторской казачьей литературе или музыке речи не шло. Когда положение наконец появилось на приходские училища в хуторах с числом жителей не менее ста человек – Начали выделять 350 рублей в год, но денег этих, увы, не хватало. Пытались собирать на местах с жителей, но, как правило, станичные сборы отказывались принимать на себя содержание училищ. Старики жили без наук, и дети обойдутся. Шолоховский дед рассуждал иначе. Купеческое звание по наследству не передавалось. Станут ли они титульными купцами, зависело от них самих. Но все необходимое для старта Михаил Шолохов детям своим предоставил. Да и дочерей старался выдавать выгодно, не за голь какую-нибудь. Дочь Просковья вышла замуж за купца Ивана Сергеевича Левочкина с хутора Каргина. Дочь Капитолина за крепкого каргинского мещанина Николая Бондаренко. Дочь Анна за мостостроителя Ануфрия Спасибова. Дочь Ольга за Вешинского фельдшера Ивана Сергина. Старший сын Николай, так и не выбрав себе жену, пристрастился к спиртному вверенную ему Дудоревскую мануфактурную лавку отца разорил. В конце концов, раздал остатки товара казакам и крестьянам, крича, от кого наживал, тот пусть и пользуется. Просто персонаж классической литературы, даже не Чехова, а кого-то вроде писемского. Второй сын, Александр, 1865 года рождения, отец нашего героя. Первое образование он получил в одноклассном приходском училище. Саша Шолохов с детства пристрастился к чтению. Отцу это оказалось полезным, в дело такой ум пойдет. Александр действительно вырос предприимчивой, с авантюрной жилкой, вроде бы купцу необходимой. Но, увы, Шолоховский отец был классическим неудачником. Все его предприятия рано или поздно заканчивались финансовой катастрофой. Забегая вперед, скажем, удивительно, но Шолохов никогда не воспользуется историями отцовских разорений, в литературных целях. На его глазах случатся такие трагикомические сюжеты бери да записывай», но нет. Жалел ли он отца, или даже вспоминать о том, было ему больно, гадать не станем, но всю жизнь писавший в известном смысле с натуры именно этой тематики Шолохов избегнет. Несколько раз приказчик первого класса Александр переезжал с места на место, затевал то одно, то другое предприятие, потерпев неудачу, не отчаивался, перехватывал взаймы у женатого на сестре Александра Просковьи купца Левочкина и отправлялся в Москву или в Нижнее, обуреваемый новой идеей купить там, перепродать здесь и, наконец, заработать. Третий сын Петр, единственный из всех Шолоховых, служил в армии. Характерный факт. В Батумском полку, куда в 1899 году попал Петр, Его тут же поставили писарем, потому что он был едва ли не единственным призывником, обученным грамоте. Как только Петр вернулся из армии, Михаил Михайлович женил его на дочери купцов Абаймаковых, сильной и оборотистой семьи, державшейся немногим ниже Моховых и Шолоховых, звали дочку Анна Семеновна. Петр и Анна отправились в хутор Кружилин, Отец приобрел им богатое подворье, где молодая семья открыла постоялый двор, также владели они галантерийной лавкой. Каждый год Петр с Анной рожали по ребенку, и каждый год дети умирали, похоронили пятерых. Очередного решили крестить не в Кружилинской церкви, рассудив, что у священника рука тяжелая, а в соседнем хуторе, но и тот ребенок умер. Больше в церковь не ходили, а из Кружилина уехали в хутор Плешаков. Подворье свое Петр продал брату Александру, и тот заселился в Кружилине. На хуторе там жило около 600 человек, было где развернуться. Снова заработала закрытая Петром лавка, поначалу Александр сам в ней торговал. Затем, с дозволения купца Парамонова, державшего по дону хлебные ссыпки, Александр открыл у себя промежуточную хлебную ссыпку. Во дворе у него вечно толпились казаки и крестьяне, возились с зерном, завертелась жизнь. Самый младший из братьев Михаил служил приказчиком в Каргине у того же самого год от года богатевшего купца Левочкина и открывать собственное дело пока не спешил. Поймать торговую удачу за хвост было делом не столь простым, конкуренция росла, мир менялся. Станица Вешенская, Хутора, Кружилин, Карген, Плешаков, селение, где происходит основное действие романа «Тихий дон». У незнакомого с этой географией читателя может создаться ощущение, что роман охватывает огромное пространство. На самом деле действие в трех с половиной томах из четырех происходит на, образно говоря, пятачке. За несколько часов можно объехать по кругу, если на хорошей машине. Именно там, на этом пятачке, жили, трудились, вековали свой век Шолоховы. Именно на этом пятачке, жили, трудились, вековали свой век Мелеховы. Это верховье Дона, земля казачья. Выше по Дону – Воронеж, русская губерния. Ниже – Ростов-на-Дону, место зарождения казачества. Верховые донские казаки отличались не только от запорожских, яицких или терских, но и имели свои различия с донскими низовыми казаками. На верховье сохранились с Большой Россией куда более близкие связи, Верховые и внешние были едва отличимы от жителей южнорусских губерний. Низовые же от верховых отличались и внешние, куда чернявее и речью, и крепче поднакопили особого казачьего гонора. Если в XVII веке низовые казаки в своих письмах московским государем спокойно именовали себя русскими людьми, ушедшими казаковать, то со второй половины XVIII века началась другая история, завершившаяся в числе прочего гражданской войной. Те из домовитых казаков, что претендовали на дворянство, рисовали себе небывалые родословные, что объяснимо, мужицких потомков в дворяне не брали. Так зарождалась ненаучная мифология о древнейшем происхождении казачества. В основе неприятия большевизма на Дону имелась в числе прочего сепаратистская подкладка. Низовые казаки постепенно приучили себя к мысли, что они отдельный народ – И с москалями им не по пути, тем более, если это еще и большевики. Выбор, который сделал Михаил Шолохов в годы гражданской, имеет во многом родовое объяснение. Всерьез, оказавшийся на уровне сознания и повадок, он вместе с тем твердо помнил, что его предки русские. Всем существом, разделяя трагедию казачества, равнять себя с низовыми казаками он все равно не мог. О себе молодой Шолохов писал «Отец, разночинец, выходец из Рязанской губернии», что было по факту верно, но, строго говоря, не учитывало важных подробностей. 200 лет назад пушкари Шолоховы отвоевывали последние рубежи Донской земли у крымских татар и турок.